Глава тринадцатая. Через полчаса после увольнения Зайцева и встречи с моей прекрасной знакомой, решаю закончить с Ларисой. Вызываю ее к себе и в спокойной форме прошу, чтобы была внимательнее. Секретарша смотрит на меня виноватыми глазами. На ее лице читается испуг. Она не хочет потерять свое место. Думаю, урок она усвоила. Отдаю ей на проверку оставшиеся документы и предупреждаю, что если подобное повторится, пойдет вслед за Зайцевым. Секретарша кивает и уходит в обнимку с и бумаг. Пока пишу письмо начальнику кадров, чтобы искали замену Зайцеву, мне звонит Антон, друг еще со студенческих времен. Мы вместе занимались музыкой по юности. Я играл на гитаре, Антоха пел. Выступали по барам и на студенческих концертах. Потом я бросил это дело, ушел в бизнес. А Антон так и поет, только теперь уже в группе. За десять лет он семь альбомов записал. В этом плане Антоха молодец. Да и друг он отличный, с ним не скучно. «Здорово, Артур», — говорит с хрипотцой. Видно, проснулся недавно. «Ты как? Что делаешь сегодня вечером?» «Работаю. У меня зам в отпуск укатил». А потом планы были, не знаю пока. Планов, в общем, у меня нет, но надеялся, что волей случая мне снова выпадет шанс увидеться с Агатой этим вечером, раз уж мы живем по соседству. Поэтому хотел дома побыть. Как бы было просто, если бы я мог позвать ее на свидание, но нет, потому что раз она только разошлась с мужем, два все еще побаивается меня, рискую получить отказ. А тогда вообще потеряю шанс. Решил действовать аккуратно, значит, аккуратно. Сочувствую, брат. А что за планы на вечер? Да дома ничего такого. Что-то ты темнишь, Артур. Рассказывай. Слышу довольную ухмылку друга. Да и есть тут девушка одна. Ух ты, девушка? Ты не про Олю? «Нет, с Олей все прозрачно, ты же знаешь. Да и похоже, что у нас в силу недавних событий просто все. «Но я не об этом. Встретил на днях одну девушку». «Подробности, Артур. Мне нужны подробности. Погоди, ща». «Туха что-то там делает на том конце провода, шуршит». Все, Я уселся удобненько. Достал чипсы». «Ржёт мне в трубку. Довольный». Пошел ты, дюжев! Да хорош, брат, ты же знаешь, я для тебя все сделаю. Я трусы тебе последние отдам, если понадобится. Надеюсь, никогда не придется. Хмурюсь, представив картину. Ну, это я так. Рассказывай, не томи. Антоха хороший парень. Может вести себя временами как свинья или зазнаваться, но про трусы он не соврал. Были у меня сложные времена в самом начале, когда еще опыта в бизнесе мало было. Я дочерку своей фирмы открывал, не подрасчитал, и она чуть не прогорела. Мне тогда семья помогла, Атоха вместе с ними поддержал, деньги с продажи альбома отдал. Фирма выплыла, я долги раздал, но поступок запомнил. Поэтому я рассказываю Антохе, как встретил девушку, и что в душу она мне запала. «Артур, я одного не могу понять!» Недоумевает друг. «Чего ты не знаешь, как к ней подступиться? Букет рож, чтобы больше не её самой. Дорогой ресторан и люкс в отеле. Проверенная схема. Делаешь все по пунктам, и любая твоя». «Какой отель? Я ее так только отпугну. Она не такая». «Монашка, что ли?» Ржет в трубку. «Фигню несешь. Я говорю, хочу как человека ее узнать, а не на ночь снять. Чуешь разницу? — Чую. Только чем моя схема тут плоха? Все женщины на деньги ведутся. А если так боишься ее спугнуть, не снимай сразу люкс, своди на парочку свиданий. — Я разберусь, Тох. Ты-то сам как? — В порядке, брат. Я чего звоню, собственно? Мы с парнями сегодня после концерта в баню собираемся. Сначала массаж, потом попаримся, ужин, девочки. Хотел тебя с нами позвать, но так понял у тебя свои планы. Так и так бы не пошел. Завтра рано утром вылет в северную столицу, встреча с партнерами. Понял, принял. Давай, брат. Удачи. Убираю телефон и через селектор прошу Ларису, чтобы сказала, когда переговоры с партнерами закончатся. Дописываю письмо в кадре. Лариса заходит, говорит, что Виктор Геннадьевич вышел из переговорной. Пригласи его ко мне. Прошу ее. Секретарша выбегает из кабинета и через минуту ко мне заходит зам. Садись, Виктор Геннадьевич. Как переговоры прошли? Зам садится в кресло напротив, закидывает ногу на ногу. Мы пошли навстречу, сохранили старые условия. Они только немного подвинулись, в отчете все распишу. К совещанию будет готово. Ладно, значит, позже обсудим. Я могу идти, Артур Вениаминович? Да, киваю ему. Зам уходит, я быстро собираюсь, кидаю телефон в карман и иду к лифту. Надо наведаться в кабинет охраны. Не могу я вот так еще раз упустить возможность пообщаться с Агатой. Прошу охранника показать мне камеры с парковки. Глазами нахожу машину Агаты. Не уехала еще. Пойду хотя бы парой слов с ней обменяюсь. Выхожу на парковку как раз вовремя. Моя милая знакомая идет одна к своей машине. На улице снова солнце палить начало. И Агата сняла свой красный пиджак, оставшись в тонком облегающем платье. Наблюдаю за ее стройным силуэтом и глаз не могу оторвать. Нагоняю Агату и, поравнявшись с ней, иду рядом. Ой, Артур Вениаминович, здравствуйте еще раз. Говорит мне, явно не ожидавшая снова меня встретить. Да, на этот раз не воля случая. В этот раз я сам немного помог. Добрый день. Приехали покорять мою фирму. Агата останавливается у своей машины, достает из сумочки ключи. Мило улыбается мне, так что ямочки на щеках появляются. А глаза опускает смущенно на брелоке, которые начинает теребить в руках. «Помогаю, да». Она поднимает на меня взгляд. «Ну какая же милая, так и хочется притянуть ее к себе. Взять в охапку и не отпускать». Я так понял успешно? Улыбаюсь ей, полностью уверенной в себе. Обычно девушки в ответ на мою улыбку мило хлопают глазками, раскрепощаются, флиртуют, идут на контакт, понимая, что я оказываю им внимание. Но на Агату это не действует. Она снова опускает взгляд и быстрее начинает теребить ключи в руках. Мое внимание смущает ее. Успешно! Отвечает и невинно улыбается мне, пытаясь скрыть, что ей неловко. Чувствую себя каким-то маньяком. Да неужели я как-то давлю на нее? Понимаю, что она разводится, что период у нее сложный в жизни, так и я не перегибаю вроде. Завел непринужденную беседу только и всего. Я в какой-то момент понимаю, что стою и смотрю на нее как дурак. Как влюбленный дурак. Мне и уходить не хочется, но и сказать что-то лишнее уже боюсь. «Извините, мне надо ехать», — говорит мне. «Я тут же в реальность возвращаюсь. Ну, как мальчишка, Артур, честное слово». «До свидания». Она открывает дверцу машины и садится в салон. «До свидания». Отвечаю ей и отхожу в сторону. Наблюдаю, как ее машина уезжает. Как бы агата при мне не смущалась, вижу, что нравлюсь ей. Это в глазах читается. А боится меня, наверное, потому что уже обожглась с бывшим мужем. Хоть она избежала так быстро, снова, я все равно рад, что вышел к ней. Одно ее присутствие поднимает мне настроение. И раз я ей тоже нравлюсь, то значит пойду дальше. Нужно сдвинуть наш статус просто знакомых с мертвой точки. Но это уже, когда вернусь из Питера.